Глава двенадцатая. Войдя в большую комнату с длинным столом в другом её конце, за которым сидели пятеро мужчин с серьёзными лицами, Силь, которая школу-то не посещала, в первый момент растерялась. Но очень быстро она взяла себя в руки, напомнив себе считалочку, что сочинила вчера. «Не боюсь я теней, опасаюсь трусости, поражу учителей и наемся вкусностей». С этой считалочкой в голове и направилась бодрым шагом к столу. И у неё получилось. Экзаменаторов Силь поразила так, что один самый пожилой с длинной бородой даже поаплодировал ей. Да она и сама была невероятно горда собой. Не было ни единого вопроса, который она оставила бы без ответа. Уже через 20 минут после начала экзамена Сильвия покидала замок, держа в руках удостоверение продавца лавки теней. С отметкой «За первый квалификационный экзамен. Отлично». В этот же день вечером исполнилась вторая половинка считалочки, когда они с Ричардом закатили настоящий пир, отмечая успешную сдачу экзамена. Личный повар Силь испёк такой торт, которому позавидовал бы самый лучший столичный кондитер. Ричард даже умудрился вылепить подобие замка на торте. Красота такая, что даже резать было жалко, но вкусить хотелось всё же больше. Начало второй рабочей недели сильно на фабрике выдалось суматошным. Этот квалификационный экзамен. На следующий день не успела войти в лавку, как увидела плавающее в воздухе послание с распоряжением за подписью управляющего фабрикой. Срочно произвести ревизию в лавке с составлением всех необходимых документов и результаты доставить в бухгалтерию. Пришлось откладывать все текущие дела и переписывать имеющиеся в распоряжении тени с заполнением на каждую подробной анкеты. Назначение, характеристики внешнего осмотра, степень пригодности к работе и многое другое. А потом следовало внести все тени в единую опись реестра. В итоге работа эта заняла усилий почти полдня, и лишь к обеду она смогла отнести документы по ревизии в бухгалтерию. Хорошо, хоть приёмка нового товара на сегодня отменилась. Ближе к вечеру, когда Сильвия уже тихонько мечтала, как наведёт порядок в лавке, закроет её и окажется дома, дверь так бесшумно отворилась, что она даже не сразу подметила это. И в лавку вошли те двое. В плащах и шляпах, которые так не понравились ей во время первой беседы. Мисс Сильви, добрый вечер. Заговорил тот же, что делал это и в первый раз. А второй уже дежурно достал блокнот и карандаш. «Здравствуйте», — ответила на приветствие Силя, испытывая смутное беспокойство. Она не предложила им присесть, но в этом никто и не нуждался. Они сами расположились на тех же стульях, что и в прошлый раз, предлагая ей последовать их примеру. «С вашего позволения, у нас к вам появилось ещё несколько вопросов, и все они касаются мистера Кирова». Ну вот опять. Чем еще не угодил им этот суровый мужчина? Сели с удивлением подметила, что волнуется Закирова и ужасно не хочет обсуждать его за его же спиной. Да и эти двое оказались ей все больше неприятными с каждой секундой. Но, конечно же, спорить она не стала, напустив на себя послушный вид. «На прошлой неделе мистер Киров отправлял тень покупателю и приходил за ней в лавку. Расскажите очень подробно, что именно он тут делал и как себя при этом вёл». Сильвия отчётливо вспомнила тот день и тень красивой девушки, что захотел продемонстрировать ей Киров. Но ведь он не обязан был это делать, а потому и честного ответа эти ищейки от неё не дождутся. «Мистер Киров пришёл в лавку лишь для того, чтобы взять одну из теней со своего стеллажа». Кивнула сильно последней и замолчала. «И всё?» «Больше он ничего не делал», — подозрительно прищурился говоривший. «По нашим сведениям, он провёл в лавке гораздо больше времени». «Так-так, а на фабрике-то есть кто-то, кто внимательно следит за Кировом, а может и за ней? И этот кто-то докладывает обо всём властям?» Пробыл дольше, потому что мы с ним разговорились. По-соседски. Напустила Силь на себя легкомыслие и даже постаралась обворожительно улыбнуться. Впрочем, улыбка её на них не подействовала. Как сидели с каменными лицами, так и продолжали сидеть. Вот как. И о чём же вы говорили? Ни о чём. Имеющим отношение к фабрике или работе. Вновь отмахнулась Силь, преодолевая желание беспокойно поёрзать на стуле. Ей не верили и даже не скрывали этого. «Мисс Силь, в ваших же интересах ничего от нас не утаивать». Вкратчиво проговорил следователь. «И нас интересуют любые разговоры с мистером Кировым. В особенности потому, что репутация у него на фабрике затворника. И кажется, только с вами он изменяет своим молчаливым привычкам». Силь лихорадочно соображала, что же такого можно сказать, не забывая при этом улыбаться. «Когда я тут только появилась, то мистер Киров очень помог мне», — заговорила Силь на ходу, придумывая речь. «Я же не знаю всех порядков местных и не владею магией, как вам, наверное, известно. Ну вот, он и помог мне обустроить дом» объяснила, как пользоваться порталами для быстрого перемещения. Вспомнила она правильное название капсул. «Построил лестницу в скале». Кивнул следователь, расплываясь в улыбке, которая Сильве совершенно не понравилась. «Они и про лестницу знают?» «Всё это очень интересно, мисс. Но нас интересует конкретный день, и о чём в тот день вы говорили с мистером Кировым». Посуровил он сильнее прежнего, вперивая в неё внимательный взгляд своих не самых симпатичных и больших глаз. «Мы говорили о Ричарде». Выпалила тогда Сильвия, даже не успев подумать. «И кто у нас Ричард?» Вкратчиво поинтересовался следователь. «Мой тысячелетний паук. спаярх. «Вы тоже о таких не слышали?» И понеслось полился поток речи, который сильно намеренно не собиралась останавливать. Про Ричарда она могла говорить много и со вкусом, наблюдая, как постепенно вытягиваются лица этих двоих и хваля себя за изобретательность. «Вот такой у меня замечательный паук», закончила она победоносно, глядя на следователей, и понимая, насколько те растерялись. В общем, ушли они из лавки практически с тем же, с чем пришли, только вот настроение Силь своим приходом существенно подпортили. Уже собираясь идти домой, она решила, что нужно сегодня нанести визит мистеру Кирову и рассказать ему обо всём. Сильвия сама не понимала, почему так настроена, отчего верит ему, а не ищейкам. Но уверенность её только крепла. Впрочем, идти Кирову не пришлось. Когда Силь делала вечерний обход в лавке, проверяя, всё ли убрала и закрыла, мистер Киров появился на пороге собственной персоной. Привалившись к косяку, он какое-то время молча рассматривал её, а потом произнёс «Надо поговорить». По тону его Сильв не поняла, в каком настроении тот находится. Впрочем, привычная угрюмость ему не изменяла. «И мне надо». Не осталась она в долгу. «Вот как?» — Усмехнулся он одними губами. «Тогда приглашаю тебя на ужин». «Ой, ой». А вот на это она ну никак не рассчитывала, и идти к нему в дом вечером было страшновато. Не успела Силь подумать, что надо взять с собой Ричарда, как мистер Киров лишил её последней надежды. «Без паука. Договорились?» Если она сейчас откажется, то рискует выглядеть трусихой. Да ещё он, не дай бог, подумает, что она боится его как мужчину. «Просто ужин, Силь. И ничего более». — развеселился Киров, рассматривая её лицо. Сель поняла, что сомнение её он прочитал с лёгкостью. Краска стыда не заставила себя ждать, как реакция на досаду. «Жду тебя в восемь. И не бери с собой свечу», — напомнил он и покинул лавку, так и не войдя в неё. Ричард, когда узнал, что ей велено оставить его дома, высказался в своей обычной манере. Чего ещё ждать от иноземных грубиянов? Понятие гостеприимства им не свойственно. Но вроде как паук не обиделся, заявив, что посвятит вечер чтению. А Сера вспомнила, что хотела у Кирова попросить книжку. Вот и сделает это сегодня. Погода в этом крае отличалась не только строптивым нравом, но еще и загадочностью. Вот, например, еще утром было неприятно, сыро и холодно, а к вечеру весной запахло так сильно, словно завтра они проснутся, а за окном все зазеленеет. Как бы там ни было, но преодолевая короткое расстояние между своим домом и домом Кирова, Силь даже получила удовольствие от маленькой прогулки. Правда, с волнением справиться так и не смогла. Рука её подрагивала, когда стучала в дверь. А ещё она уловила свист, доносящийся с неба. Правда, ещё пока очень далеко. Противные котливы. Спасу нет от них по вечерам. Вопреки ожиданиям, дверь Силь открыл не сам Киров, а его копия тень. Кажется, того зовут Влад. Это странное имя Силь запомнила с первого раза. «Заходи». Мысленно буркнул тень, пропуская её в дом. «И не забывай, что ты в гостях». «Влад, не стоит с такой суровостью встречать гостей». Донесся до растерявшейся Силе голос Кирова, а потом появился он сам из- -за кутка. Выглядел Мак несколько непривычно в домашней одежде, состоящей из широких штанов и рубахи, расстегнутой чуть ли не до пупа. Стоило только силе разглядеть темную поросль, выглядывающую из выреза, как она тут же покраснела, ругая себя за излишнюю чувствительность. Киров молча подошёл и забрал у неё плащ, который она сняла и мяла в руках, не зная, куда положить. Крючок, на который Мак и повесил плащ, она просто не заметила во власти всего того же волнения. И ещё сель поймала от чего-то полный неприязни взгляд Влада, прежде чем тот скрылся в закутке. Откуда только что вышел Киров. Интересно, чем она только умудрилась заслужить подобное отношение со стороны того, с кем и не общалась вовсе. Проходи к столу. Пригласил Киров широким жестом. Только тут Сильвия заметила накрытый стол и уловила аппетитные запахи. Сразу же захотелось есть, и она порадовалась, что не поддалась нам уговоры Ричарда и не перекусила дома. «У меня на родине это блюдо называется пельменями», рассказывал Киров, накладывая из дымящегося котелка что-то похожее на кусочки варёного теста. «Больше всего мне нравится с бараниной, но вкус у них специфический. И для тебя я решил приготовить традиционные, со свиноговежьим фаршем». «Приготови для неё». Чёрт возьми! Неизвестно почему, но слышать подобное Сильвии было приятно, и она даже зарделась от удовольствия в жарко-натопленной комнате. А когда надкусила, предположительно, кусочек теста, и в рот просочился изумительно вкусный, приправленный чем-то неизвестным ей мясной сок, то и вовсе потеряла дар речи от изумления только и смогла что с благодарностью посмотреть на внимательно следящего за ней мага. «Да, зря она думала, что такие, как он, вкусно не питаются. Пожалуй, нужно попросить у него рецепт, чтобы Ричард мог ей изредка готовить эту вкуснятину. Как она там называется? Пельмени? О чём вы хотели со мной поговорить?» — спросила Сильвия, когда утолила первый голод и отдала должное мастерству повара. А котлеве, которого скрутил твой паук. О ком же ещё?» Ой, а про птицу Цесиль умудрилась и вовсе забыть за хлопотами последних дней. Даже стыдно стало за собственную легкомысленность. «Надеюсь, с птицей всё в порядке?» Спросила Сель, лишь бы что-то спросить, и чуть не упала со скамьи, когда Киров громко засмеялся, откидывая голову назад и обнажая крупные белые зубы. «Ты самая удивительная и непоследовательная девушка из всех, кого мне доводилось знать», проговорил он, когда насмеялся волю интересуешься судьбой птицы, которая на тебя напала. Вместо того, чтобы спросить, действительно ли ты была её объектом... И всё же... Да отпустил я её. Махнул рукой куда-то за окно Киров. Расшифровал магию, стёр ментальную память и отпустил. Это хорошо. Удовлетворённо кивнула Силь. Ну и? Она действительно собиралась напасть на меня? Да. Кивнул Киров, ментально становясь серьёзным. Но цель её была не убить, а лишь напугать. Но кому это надо? Удивила Стиль. Она и познакомиться-то ни с кем толком не успела, а уже пережила покушение. А вот об этом птица мне ничего не поведала. Потому как ментальная память хранит только полученную информацию, но не источник, из которого она поступила. То есть Котлиф показал мне, что должно было произойти. А вот тот, кто наложил заклинание, остался в тени. Но одну вещь я всё же смог узнать. Какую же... Насторожилась Силь, потому что взгляд Кирова ей, ох, как не понравился. В нём сквозила такая настороженность, что ей даже стало страшно. За всем этим стоит не человек. Птицу заколдовала тень. Час от часу не легче. Теням-то она что сделала плохого? Она и общалась-то только с теми, что принимала в лавку и отправляла покупателям. Неужто какую-то ненароком обидела да так, что та решила натравить на неё котлива? «Ничего не понимаю», — пробормотала Силь больше себе, чем Кирову. «Я пока тоже, но буду разбираться дальше. Ещё хотел предупредить тебя впредь быть начеку». «В каком смысле? Предлагаете мне жить с оглядкой?» Невольно возмутилась Силь. «Я думаю, что всё это произошло случайно». «Нет, мисс Недоверчивость, не случайно. И котлив тому лучшее подтверждение». Жёстко проговорил Мак, облокачиваясь на стол и пристально заглядывая ей в глаза. «Что-то мне подсказывает, что это не последнее на тебя покушение. Так что прежде всего будь осторожной сама». «Ладно», — буркнула Силь, посматривая на него из-под лобья. Но ну и вы тоже должны быть на чеку». И она рассказала Кирову о приходе следователей и о том, что они уже второй раз расспрашивают о нём. «Всё это ерунда». Отмахнулся Киров, стоило ей только закончить. «За меня можешь не опасаться. А вот с тобой я хочу провести один ритуал. Но не сегодня». Поспешил успокоить Киров, заметив испуг на лице Силь. «В субботу». В полнолуние. Может быть, это поможет мне хоть что-то выяснить.